Все утро меня не покидало ощущение, что Кристофер за завтраком занимался своим излюбленным занятием. А именно зубы мне заговаривал. Нет, о что Грейстоки и Ариасы стояли на разных социальных ступенях, это даже Хорду было известно. В генеалогическом древе их светлостей отметились и принцы Крови, и могущественные колдуны Хальдура, а в роду Ариасов... Да, никто не отмечался, кроме пастушек и свинопасов. У нас этого самого древа в принципе не было. Бабушка тоже была из простых. Дочь-аптекарь из Инвернейла, в которую мой дед влюбился с первого взгляда. Ему было плевать на всех альдорских аристократок вместе взятых. Мама принадлежала к семье бедневшего баронета. Некоторые крестьяне и то были более состоятельными. Но именно на нее обратил внимание будущий граф Ариас. В общем, выбирая себе спутниц жизни, их сиятельства руководствовались чувствами, а не стремлением возвыситься. Папа всегда хотел сына, но хрупкое здоровье мамы не позволило им завести второго ребенка. С детства, поначалу даже этого не сознавая, я стремилась заменить лорду Гарольду такого желанного мальчика, наследника рода. Я рано научилась держаться в седле, так же, как и плавать. Хотя, помню, до слез боялась нашего озера. Вода в нем мне казалась такой холодной и пугающе темной. В пятнадцать лет я уже без труда объезжала лошадь, сама вела хозяйство, часами просиживаясь за грузбухами и руководя прислугой. Отцу управление имением было в тягость, а мама большую часть времени проводила в постели. Я старалась оградить ее от лишних волнений и сама по возможности решала проблемы, обращаясь за помощью графу только в случае крайней необходимости. Лорд Гарольд не без гордости любил повторять, что я дам фору любому мальчишке, а в будущем и мужчине. Единственный мужчина, перед которым я откровенно рабела, не считая своего родителя, был Кристофер Грейсток. Впервые я с ним повстречалась на балу дебютанток, где была одной из кукол, обряженных в белоснежные воздушные платья. Помню, как поймала его взгляд, когда спускалась по лестнице самой последней из двенадцати юных леди. Меня, л о р е й н Ариас, представляли высшему свету х а л ь д о р а Тут было из-за чего нервничать, что я и делала, хотя и старалась не показывать своего волнения. Зацепившись за этот взгляд, внимательный, пронзительный, гипнотический. Я уже не могла отвести от Кристофера глаз. Смотрела только на него, нарушая все мыслимые и немыслимые правила приличия. Да и он тоже был хорош. Не спешил переключаться на грациозно плывущую передо мной породистую, то есть родовитую, Кейтлин Листон, или на первую красавицу столицы Киану Кингсли. Именно ее в то время прочили в жены Кристоферу. Наше взаимное переглядывание не осталось незамеченным. Зал наполнился приглушенными шепотками, на которые я не обратила внимания. Для меня тогда вообще больше ничего и никого не существовало, кроме мужчины, не сводившего с меня колдовского взгляда, в котором я тонула, растворялась, пока не пропала окончательно. После, получив нагоняет матери, не гоже юная леди так п р и с ы н а пялиться на молодого джентльмена, да еще на глазах всего высшего света. Я получила и кое-что приятное. Приглашение от Грейс только на первый танец. За ним последовал второй и третий. Молодой красавец-офицер, совсем недавно вернувшийся из армии, уделял мне всё своё внимание, одним лишь жёстким взглядом или резкой короткой фразой. Эта леди занята, прогоняя других желающих повальсировать со мной по залу. Уже тогда, с самого первого дня нашего знакомства, он начал проявлять собственнические замашки, но я не придавала этому значения, попросту их не замечала, витая в облаках и не помня себя от счастья. п у с т я несколько дней Кристофер прислал мне приглашение прогуляться с ним по Уайт-парку в сопровождении моей гувернантки. Потом была оконная прогулка, еще спустя неделю, пикник у озера и снова бесчетное множество прогулок, встреч на приемах, якобы случайных столкновений в театре и на улицах города. Короткие разговоры, долгие променады и украдкие срываемые с моих губ поцелуи, которых нам обоим было мало. Я видела в его глазах желание, которое ошибочно п р и н и м а л а за любовь. А любви-то, как оказалось, никогда не существовало. Один лишь банальный расчёт. г р е й с т у к о м нужны были деньги, вот он и кружил вокруг меня коршуном, дурманя мне голову. В то время я действительно была будто пьяная. От его внимания, от своих чувств к нему. Сильных, ярких, всепоглощающих. Совершенно искренних. На то, чтобы похоронить в себе эту любовь, у меня ушли годы, и я сделаю всё, чтобы она не воскресла. Тогда эта боль меня почти уничтожила. Снова сделать себе больно я не позволю.